Глава 12. Всё ещё сексуальны после всех этих лет? Да, да, мы. Вердикт современной жизни таков: женщины с возрастом становятся сексуальнее. На это существует официальное мнение, подкреплённое многочисленными примерами. Посмотрите вокруг. Известные модели, актрисы, такие, например, как Дэйан Китон, Мишель Пфайффер, Анжела Бассет. Это всего несколько имён из огромного списка привлекательных женщин, которым за 50. И эти пантеры притягивают в наши дни гораздо больше внимания молодых мужчин. Вы хотите выглядеть так, как эти красавицы, или хотите вздыхать и повторять, как когда-то в молодости вы были хороши собой? Я уверен, вы выберете первый вариант. А я вам помогу достичь цели. И с возрастом вы станете сексуальные, если последуете моим советам. Итак, мы начинаем наше путешествие с небольшого урока анатомии о вашей репродуктивной системе, которая является источником вашей красоты и сексуальности.